которого по одежде можно было принять за министерского курьера, вышел из передней и быстро пробежал вниз, смерив взглядом оторопевшего просителя. «Впрочем, вот господин Ионофан, сказал швейцар, — «поговорите с ним». Два старика, подчиняясь, вероятно, чувству взаимной симпатии, а, быть может, любопытства, —